г р и б ц ы сидели в середине лодки. Элспей и Бродобрей устроились на носу. «А что, королева?» — спросил Мортимер. «Видели ли вы ее?» е е ё по-прежнему мучают». «Сейчас королева в Йоркшире, где путешествует король. Кстати, это облегчило наше предприятие. Ваша супруга...» — епископ выделил голосом это слово...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 Он понимал все значение своего поступка, понимал, что бросает вызов могуществу королей. Позади в ночи вырисовывался уснувший город. Вдоль обеих берегов до большого торгового моста, охраняемого высокими башнями, медленно покачивался лес мачт. Это стояли на якоре корабли лондонской ганзы, тефтонской ганзы, парижской ганзы морской торговли.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 Сожалевший, что не родился ни красавцем, ни сеньором, Не без зависти смотрел на это крупное, уверенное в движениях т е л а Точно напрягшееся перед прыжком, На этот высокий, словно литой торс, На этот гордый подбородок И жесткие вьющиеся волосы человека, Которую возят с собой в изгнание судьбу Англии. Глава 2. Поруганная королева Подушечка из красного бархата, на которую королева Изабелла ставила свои узкие ступни, была протерта до ниток основы. Золотые кисточки на четырех ее углах потускнели, французские лилии и английские львы, вышитые на ткани, обтрепались. Но к чему менять подушку, к чему заказывать другую, Если новая сразу же попадет под вышитые жемчугом туфли х ь ю г о Диспенсера, любимца короля».